Глава одиннадцатая. Совещание на даче. Воскресенье выдалось солнечным и безветренным. Гуляя по тенистой вишневой аллее, которую выпистывал сам, Саркисян получал зарядку от света и чистого свежего воздуха. Сегодня должен был прилететь Тереха, припозднившийся из-за нелетной погоды где-то там, в Тюмени. Банкир ждал его, и приготовил целую программу приема этого сибирского увольня. Побродив еще немного, Саркисян направился к дому. Сбросил обувь и в шерстяных носках вошел в кабинет. Но не сел в кресло у камина, а вновь начал ходить, обдумывая детали своего плана по захвату власти в Адельвейсе. Время от времени он поглядывал на печатку, которую так и держал на камине, поскольку никак не мог ею налюбоваться. Затем взгляд упал на медвежью шкуру, лежащую на полу, и кровь мгновенно прилила к голове. «Эх, Юльку бы сюда!» Вспомнил анекдот, который когда-то рассказала ему Клеопатра. «Мадам, вы так прекрасны, что у меня даже часы встали». «Да, Юлька стерва такая заводная, что даже мертвого расшевелит». Лежащий на столе мобильник затянул «Шагай вперед, мой караван». «Слушаю», — поднес банкир трубку к волосатому уху. Этот номер знали немногие. «Саркисик, это я», — послышался взволнованный голос Юли. «Что случилось?» «Нам надо срочно встретиться». «О, значит, есть на белом свете телепатия». «Ну, которая телепается», — пояснил банкир, выказав недюжинное знание русского языка. — Я тоже по тебе соскучился. Давай выберем день, время. — Нет, нужно сейчас. — Что за пожар? — встревожился банкир. — Не по телефону. В общем, я хватаю такси и мчусь на дачу. В трубке послышались короткие гудки. Внезапный звонок Юлии по мобильному телефону взволновал Саркисяна. Он подбросил в пылающий камин несколько березовых поленьев, прислуга на выходные была им отпущена а лежавший на камине перстень Клеопатры на всякий случай положил в шкатулку. Юлия остановила такси перед въездом в элитный дачный поселок. Без проверки миновала ворота с охраной. Ее здесь знали и пропустили без проблем. С высоко поднятой головой она стремительно пошла по центральной аллее, вымощенной красными торцами, к особняку банкира, который именовал его «Моя хата». Она поднялась к Саркисяну, раскрасневшаяся, то ли от быстрой ходьбы, то ли от пронзительного холодного ветра, то ли, и это подтвердилось несколько минут спустя, от волнения. «Ну, выкладывай, что приключилось!» Вместо приветствия произнес банкир, хозяйским взглядом окидывая стройную тоненькую фигурку Юлии. «Плохо, папаша», — сказала она, стягивая с рук перчатки. «Не томи». Никольский что-то подозревает. «Так, садись и выкладывай все по порядку», — сказал банкир, и первый опустил свое грузное тело на податливую тахту. «Он установил слежку за тобой и твоими людьми, постоянную». «Как ты узнала?» «Случайно подслушала», — просто ответила Юлия и посмотрела на камин. «Час от часу не легче», — произнес Саркисян и впал в продолжительное раздумье. Никольский был серьезным конкурентом в борьбе за денежные потоки, и информация, сообщенная Юлией, банкира встревожила. «Что будем делать, Саркисик?» — нарушила молчание Юля. Банкир яростно пошевелил кочергой весело потрескивающие поленья. «А тебя он не подозревает?» «Да вроде нет», — неуверенно ответила, запнувшись любовница. «Вроде», — передразнил Саркисян. Я должен знать точно. Но так или иначе и Тереху, и всех остальных лидеров будешь встречать сама. А потом отвезешь ко мне на дачу. Юля кивнула. В Домодедово не опоздаешь? У меня около двух часов до прилета самолета. Как будешь добираться? Такси меня ждет у ворот. Ладно, лапушка, двигай, времени в обрез, произнес банкир и с сожалением посмотрел на призывно на раскинувшуюся медвежью шкуру. А может, уловила его взгляд Юля, нет, по дороге могут быть пробки, решительно перебил ее банкир. Таксист явно обрадовался, когда Юлия села в машину. Он знал, что на территорию поселка без специального пропуска не приедешь, а клиенты такие теперь пошли не приведи Господь. В домодедово, велела Юлька, И поплотнее запахнуло пальто. Аэропорт встретил ее сдержанным слитным гулом, спрессованным из множества голосов, сложной смесью запахов пота, женских духов и еще чего-то неуловимого, характерного для аэропортов и вокзалов. Может быть, это просто запах дальних дорог, подумала она. Самолет опаздывал сначала на двадцать, потом на тридцать минут, как сообщало табло прилета а также насморочный голос девицы-диктора. Юлька успела выпить в буфете чашку капучино и даже перемигнуться с безмолвным, невесть откуда вынырнувшим воздыхателем, который с восторгом любовался ее стройной фигурой. Наконец объявили и о прибытии самолета авиакомпании «Сибирь» из Кемерово, и немногочисленные встречающие нестройной толпой двинулись к секции «Прилет». Юлька узнала Тереху сразу, хотя видела его всего один раз на собрании лидеров Эдельвейса в рыцарском зале. Он шагал, жизнерадостно скались неизвестно чему, огромный, слегка переваливающийся с ноги на ногу, рыжебородый и почему-то загорелый, видимо, много был под южным солнцем. Юлия подошла к нему, представилась, и он по-хозяйски взял ее под руку. «Багаж, Семен Яковлевич?» – спросила Юля. Тереха тряхнул заплечным вещмешком. «Все свое ношу с собой». Через несколько минут они уже мчались на машине какого-то левака в сторону дачного поселка, где их нетерпеливо поджидал Саркис. Когда они добрались до места, стояла глубокая беззвездная ночь. Юля не знала, да и не могла знать, что за пару часов до того, как приземлился ожидаемый ею рейс, с которым прибыл Тереха, Тоже Домодедова из Тюмени прилетел в Москву небезызвестный палыч, он же Семен Павлович Крайний. Он давно уже являлся сторонником Саркисяна, стремившегося возглавить Адельвейс, и занимал после смерти одного из бывших боссов, громады, лидирующее положение в своем регионе, Зауралье. Надо ли говорить, что и дорожку на Саркисяна в удачу он знал отлично, и услуги Юлии ему не понадобились. Еще через день на даче банкира собрались все или почти все заинтересованные лица. Со словами «Шахиня доверила» Саркисян продемонстрировал перстень Клеопатры. Каждый лидер по очереди внимательно разглядывал печатку. Члены правления Эдельвейса чувствовали, в наркофирме наступают новые времена. Власть переходит к Саркису Саркисяну. И вдруг произошло то, чего сам банкир никак не ожидал, при всей своей хитромудрости. Лидеры регионов начали между собой грызню. «Надо перераспределить зоны ответственности», начал Палыч, который давно мечтал подмять под себя Курган и Оренбург. «Ты наведи сначала порядок у себя в Сибири», воспротивился Тереха. «В Новосибирский и Омский подряд два провала», Почти миллион долларов потеряли. Давайте разделим наркотрафики. Центр уже не в состоянии управлять всеми потоками. Лидеры Эдельвейса загудели. Каждый из них пытался, воспользовавшись случаем смены власти в концерне, урвать себе кусок пожирнее и территорию свою расширить за счет соседа и наиболее удачливых наркокурьеров себе перехватить. Грызлись за общим столом и за завтраком, и за обедом, и за ужином, что напомнило Саркисяну прежние времена, когда сборища проходили в рыцарском зале, где лишь безмолвные статуи средневековых воителей были свидетелями ожесточенных споров. «Потише, братва!» — вынужден был за ужином прикрикнуть Саркисян, когда споры перешли в брань и неистовые выкрики. «Охрану, что ли, вызвать?» «Нужно о деле говорить, а не о шкурных интересах». «А сам-то белый да пушистый, что ли?» — проворчал Нанайц из Якутии. «Я такой, как все», — повернулся в его сторону банкир. «Но не забывайте, что мне передана власть и поручено руководить Эдельвейсом». Он грохнул кулаком по столу так, что стекло зазвенело. «Ладно, батя, не серчай». Примирительно прогудел веслоусый хозяин Зауралья. «Шутка это!» «Сейчас не время шутковать», — отреагировал Саркисян. «Нужно собрать все силы в единый кулак, да подумать, кого еще привлечь на нашу сторону. А не то поодиночке нас Ковалев схорчит и не поморщится. Нечего, господа, делить шкуру неубитого медведя». «А медведь-то Саркисыч убит», — подпустил шпильку Палыча. «Это как?» — посмотрел на него Саркисян, не понимая, о чем речь. «А вот так», — охотно пояснил крайний, обсасывая баранью лопатку. «И его шкура лежит у тебя на этаже возле камина. Причем не простой медведь, а белый», — добавил кто-то под общий взрыв хохота. Громче всех смеялась раскрасневшаяся от шампанского Юлия, сидевшая за общим столом рядом с шефом. «Вот о чем надо потолковать, други», — произнес Саркисян, когда общий хохот утих. «Очень беспокоит меня Санкт-Петербург, или по-старому Ленинград, колыбель революции, как говорили при советской власти. Собственно, даже не сама колыбель, а тот, кто правит в этой колыбельке». Он успел солидно нагрузиться коньяком, и в речи его, как всегда в таких случаях, сильно прорезался армянский акцент. А человек этот всем вам известен. Илья Ильич Сартаков. Кто-то вставил москаль. Вот именно москаль, кивнул банкир. Крепкая фигура. Весь северо-запад в кулаке держит. А вот колеблется, не приехал, хотя я его вызывал. Москаля надобно привлечь обязательно, вступил в разговор Тереха. Тогда мы сможем прижать к ногтю Никольского и вернуть контроль за наркотрафиками. «Да, у Игоря Петровича машна тугая», мечтательно добавил Зауралец. «Хорошо сидим, ребята», — подвел черту банкир, «и мыслим правильно, прихватим Никольского, тогда нам будет по силам свалить и дагестанца Аваса». «Не мужики, а пауки в банке», — подумала Юлия, окидывая взглядом сидящих за столом. И сама улыбнулась, сообразив, что слова «в банке» имеют двоякое значение.